Глава тридцать шестая Первыми в дом вошли эксперты-криминалисты. Эрика ждала, расхаживая по берегу карьера. Утренние часы сменяли один другой, солнце оставалось за облаками, но водоем, окаймленный сухими камышами и кое-где голыми деревьями, поражал удивительной красотой. Она смотрела, как легкий ветерок бередит воду, образуя на ее поверхности рябь. Шесть уток с Тайкой одновременно опустились на воду и поплыли, оставляя за собой на ее глади двенадцать ровных полос. Эрике стало стыдно, что она любуется красотой карьера. «Нас просят подойти. В доме что-то нашли?» Раздался у нее за спиной голос мос. Эрика быстро смахнула с глаз слезы и повернулась. Возле хижины они втроем Эрика, Мосс и Питерсон залезли в синие бумажные комбинезоны и надели на лица маски. Руководитель группы криминалистов Нилс Акерман, молодой мужчина, чуть старше 30 лет, с красивым лицом и высоким нордическим лбом, откинул на одну сторону длинную полиэтиленовую простыню, что укрывала входную дверь. Он с улыбкой кивнул, пропуская их в дом. В хижине было сумрачно, что Эрику поразило. Дверь открывалась прямо в тесную комнатку. В нос ей сразу ударил сладковато-кислый запах запустения. Оглянувшись на мост, Питерсона Мэрика поняла, что вонь им тоже противна. Пол представлял собой покрытие с черно-белым узором, усеянное битым стеклом. Пол течет дерьмо. Его здесь тонны, сообщил Нилс. Мы поскребли немного по краям, ниже паркет. В его безупречном английском слышался едва уловимый шведский акцент. Некоторые платят огромные деньги, чтобы так украсить пол. Пробормотала мос. В обсыпающемся потолке виднелись гнилые балки. На штукатурке расплывались водяные разводы, усугублявшие атмосферу сырости. Посреди комнаты громоздилась обмякшая груда, заляпанная птичьим пометом и заваленная старыми газетами и осколками стекла. А в нескольких местах из нее торчали ржавые пружины, указывавшие на то, что это были остатки дивана. Одна из криминалистов старательно трудилась под ярким светом, Сняв слой помета и обивку из тончавшей подушки, она пыталась исследовать наполнитель, парапласт. От жара лампы дивана испускал пар. В углу грязного растрескавшегося окна находился стол со старыми кружками и следами попыток развести огонь. В комнате были еще два пепелища. Одно у задней стены, второе у входной двери. У испачканной в саже стены валялся мусор, оставленный наркоманами. Обрывки почерневшей фольги, шприц, согнутые чайные ложки. Эрика прошла к участку стены, испещренному коричневыми точками. «Брызги крови. Скорее всего, наркоманов. Но образцы мы взяли», — сказал Нилс. «Что наверху?» — поинтересовалась Мосс, взглянув на оседающий потолок. «Там еще никто не был. Лестница сгнила и обрушилась. Нужно проверить». «Насколько надёжны элементы конструкции, только потом будет ясно, можно ли туда подняться». Мимо окна с потрескавшимся стеклом скользнула тень. Эрика вздрогнула. «Чёрт!» — выругалась она, сообразив, что это всего лишь силуэт одного из патрульных, работавших снаружи. Нилс повёл их через низкий дверной проём вглубь хижины. Кухня была старой и такой же грязной, как жилая комната. Вдоль одной стены тянулся низкий рабочий стол шкафами без дверец, в которых, кроме парочки пыльных кастрюль и в одном месте черные подпалины, ничего не было. Такие же шкафы некогда висели и над столом, но теперь разломанные они валялись посреди комнаты. В стене от них остался один крепеж, дыры с дюбелями. На потолке вместо светильника дырка с торчащими из нее проводами. «Что это за запах?» спросил Питерсон, ладонью в перчатке, зажимая спрятанный под маской нос. Нил с кивком показал на небольшое окно над каменной мойкой. В стекле была порядочная дыра, измазанная засохшей кровью и забитая разлагающимся трупом голубя, который, видимо, пытался через нее вылететь. Эрика шагнула к мойке, вонь селилась. «Это...» — начала она, заметив в раковине засохшие бурые кучки. «Дерьмо!» — подтвердил Нилс. — Возможно, наркоманы навалили. По потолку, который был чуть выше, чем в жилой комнате, проходила опорная балка. — Буб Дженнинг случайно не на ней повесился? — спросила Мосс. — Трудно сказать. Зато я нашел вот это, — ответил Нилс. Он подвел их к высокому дверному проему в углу помещения. Сама дверь, гнилая, лежала на полу. Яркая лампа, прикрепленная к косяку, освещала узкую грязную лестницу — Убегавшую в темноту, где клубилась пыль, несколько ступенек покрывали затвердевшие коричневые кучки птичьей помет и мусор. Нил шагнул на лестницу и рукой в перчатке показал вверх. С крюка на потолке над лестницей свисал обрывок истлевшей веревки. Возможно, это от петли, сказал Нилс. Все, что осталось от веревки, я возьму на экспертизу. При обнаружении весельника полиция всегда следила за тем, чтобы петлю, как вещественное доказательство, снимали, не нарушив узел. «Пожалуйста, идите за мной», — продолжал Нилс. «Только под ноги смотрите и ступайте по краю ступенек». Вслед за ним они шагнули на лестницу и стали спускаться вниз по скрипучим ступенькам. Подвал был маленький, тесный, с низким потолком. Эрика почувствовала, как ее охватывает паника. В углу на подставке стояла еще одна лампа, и хотя светила она ярко, местами подвал оставался в тени Его стены имели темно-коричневый цвет, углы заросли паутины, пол был земляной, неровный Сверху, где работали люди Нилза, доносился приглушенный скрип «А здесь тепло», — заметил Мосс «С приближением зимы земля отдает запасенное тепло», — объяснил Нилс Как и в верхних помещениях, здесь тоже виднелись несколько маленьких пепелищ с горстками горелой фольги и сожженного дерева. На утрамбованном светло-коричневом полу выделялись большие участки черного цвета. Эксперты, стоя на коленях, внимательно исследовали выкопанные комки почерневшей земли. «Эти участки грунта пропитаны жидкостью», — доложил Нилс. Он взял прозрачный пакет, в который была насыпана земля, и дал его Эрике. Она понюхала грунт и, хоть и была в маске, запах узнала сразу. «Бензин», — произнесла она, отдавая пакет Питерсону. «Думаете, здесь находился генератор?» «Возможно. Судя по всему, наркоманы и тут огонь разводили. Так что это может быть и жидкость для розжига», — сказал Нилс. Питерсон передал пакет земле Мосс. «Вентиляции здесь нет. И если генератор стоял в подвале, концентрация отработанных газов тут была высокая». Они втроем переглянулись. «Кажется, я что-то нашел», — раздался приглушенный маской голос одного из криминалистов. Он повернулся к ним, держа пинцет с каким-то мелким предметом. В землю был втоптан. Унилзе был на маленький целлофановый пакетик, в который положили находку. Он поднял пакетик к свету, и они все вытянули шеи, разглядывая его содержимое. Это был маленький зуб. Несколько мгновений длилось молчание, Эрика посмотрела на Мосса Питерсона. «У Джессики Коллинс, когда мы обнаружили ее скелет, отсутствовал один передний зуб». «Срочно! На токсикологический анализ!» распорядилась Эрика, стараясь говорить спокойно. Нил скивнул. «Если подтвердится, что зуб принадлежит Джессике, значит, дело почти раскрыто».